Глава шестьдесят четвертая Тряслась десница точно лист, Дурная кровь вовек чужда покою Металась под смертельной белизною лица, Стучась, как вестница беды, Его виски безудержной волною. Эдмунд Спенсер, королева фей. Ну что ж, проговорил на утро Страйк, садясь в лендровер. Оба на миг расцвели улыбками. Робин почудилась, что у Страйка мелькнула мысль ее обнять, но вместо этого он только пожал ей руку. «Бог ты мой! Целый год ждали хоть какого-нибудь прорыва!» Робин со смехом включила передачу и вырулила на проезжую часть. День выдался необычайно жаркий — Она управляла автомобилем в солнцезащитных очках, но Страйк заметил, что из ее сумки, брошенной на заднее сиденье, торчит шарф. — Вряд ли он тебе понадобится. Погодка настоящая бабье лето, — сказал он, глядя из окна в безоблачное небо. — Там видно будет, — скептически ответил Робин. — В детстве нас с братом возили в Скегнос. Мамина сестра жила в Бостоне, немного дальше по той же дороге. В тех краях обычно гуляет холодный ветер Северного моря. Итак, с Мейлом я ознакомился. Страйк подразумевал сообщение, которое переправило ему Робин. В нем излагались условия опроса Денниса Крида и доводы властей в пользу целесообразности проведения такого опроса именно Страйком. «И какие ощущения?» — спросила Робин. «Во-первых. Я совершенно обалдел от того, как ты это провернула. — На это потребовалось время. — Неудивительно. А во-вторых, не стану врать, навалилась ответственность. — Из-за такеров? — Ну да. Страйк опустил стекло, чтобы покурить. Анна еще не знает, как мне проперло. И особых надежд питать не будет, зато бедолага такер. Разрешение было дано на условиях строгой конфиденциальности. В первую очередь, Страйку предстояло дать подписку о неразглашении, включающее обязательство не допускать утечки полученных сведений в СМИ. «Он и просил доверить это тебе», — сказала Робин. «Я имею в виду Такера. Такер сам говорит, что у Крида раздутое самомнение. Он захочет тебя увидеть». А психиатры, выходят, согласились, раз добро на беседу получено. По словам Такера, Крит всегда считал себя статусной личностью, достойной вращаться в кругу знаменитых и состоятельных. «Сумею я что-нибудь из него вытянуть или нет?» «Решать не психиатром», — возразил Страйк. «Подозревая их, волнует только, чтобы он при разговоре со мной не совсем озверел». Безобидного чудака в Бродмур не упекут. Глядя в окно, Страйк долго молчал, и Робин за это время тоже не проронила ни слова, чтобы не сбивать его с мысли. Когда же наконец он заговорил, голос его звучал обыденно, а весь интерес, казалось, переключился на планы их с Робин действий в Скнегнесе. Посмотрел я на ту семейную гостиничку на 3П2 изоре. Называется Алардис. Это девичья фамилия его жены. Завалиться без предупреждения нельзя. Если жена почует неладное, она чего доброго ему позвонит и скажет, чтобы уносил ноги. А значит, нам нужно припарковаться, занять удобную позицию и позвонить. Если этот крендель там, сразу нагрянем, не дав ему смыться. А если решит сдернуть, что не исключено, тут же перехватим. «Если же в доме его нет, будем ждать». «Долго?» — спросил Робин. «Хотел сказать, сколько понадобится», — ответил Страйк. «Но раз нам за это не платят, на понедельник я назначил дела в городе». «А я могу остаться?» — предложил Робин. «Это вряд ли», — сказал Страйк. «Прости». Робин... Тут же прикусила язык. Страйк мог подумать, что она просто ищет предлог, чтобы остаться в каком-нибудь отеле еще и на следующие выходные. «Я понимаю, у нас работать некому». «Дело не в этом. Ты же сама говорила. Вблизи Стива Даутвейта женщины вечно умирают или пропадают. Может, конечно, им просто не везло, но с другой стороны. Три разные фамилии». Не многовато ли для мужчины с чистой совестью? Хотелось бы внести ясность. До маленького приморского городка они добрались в одиннадцать и припарковали лендровер у красных стен Скэгнес-Боул, внушительного боулинг-клуба на набережной. Выходя из автомобиля, Страйк почувствовал запах и вкус моря, отчего машинально развернулся к воде, Но с автостоянки был виден только мутно-зеленый искусственный пруд, по которому скользила на катамаране хохочущая парочка. Сзади хлопнула водительская дверца. Страйк повернулся и увидел, что Робин по-прежнему в темных очках заматывает шею шарфом. — Ну, что я говорила? — обратилась она к недоумевающему Страйку, который подставлял лицо жарким, по его мнению, лучам солнца. Не в первый раз, подивившись феноменальной способности женщин улавливать несуществующие сквозняки, Страйк закурил, дождался Робин, отошедшую заплатить за парковку, и они вместе зашагали в направлении Гранд-Перрейт, широкой улицы, тянувшейся вдоль набережной. «Совой. Корн», — с ухмылкой читал Страйк название престижных отелей — которые окнами верхних этажей, несомненно, смотрели вдаль, на море. «Четстворд!» «Не издевайся», — сказала Робин. «В детстве я обожала ездить в Скэгнес». «Аллардис должен быть вон там», — сказал Страйк на пешеходном переходе и махнул рукой в сторону широкой Скарбера-авеню. «Да, вот и он, синим козырьком. Остановились они на углу возле огромного сооружения в псевдо-тюдоровском стиле под вывеской «Мясной ресторан» и «Кафе Джубели». За вынесенными на тротуар столиками нежились под солнцем любители утреннего кофе и пива. «Идеальный наблюдательный пункт!» Страйк выбрал один из уличных столиков. «Я бы не отказался от чашки чая». «Сейчас закажу». — сказал Робин. — Мне все равно кое-куда забежать нужно. Будешь сам ему звонить или поручишь это мне? — Сам позвоню. Страйк устраивался в кресле, доставая мобильный. Когда Робин скрылась в баре, он зажег сигарету и набрал номер Аллардиса, не спуская глаз с дверей гостиницы. Она стояла в ряду восьми домов повыше, частично переоборудованных в небольшие пансионаты с такими же, как у Аллардиса, выпуклыми пластиковыми козырьками над входом. Почти каждое окно закрывало белоснежная тюлевая занавеска. — Доброе утро, гостиница Аллардис! — ответил раздраженно-бодрый женский голос с шотландским акцентом. — Стив там! — с развязанной уверенностью осведомился Страйк. — Барри, солнце ты? — Но! — буркнул Страйк. «С минуты на минуту будет у тебя», — заверила женщина. «У нас, ты уж, прости, всего ничего оставалось. Но, Барри, сделай милость, не задерживай его, потому как тут четыре кровати перестелить надо, а он еще за молоком сходить должен». «Ага», — ответил Страйк и повесил трубку, чтобы не выдать себя ни единым лишним словом. «Ну что, застал его?» — с тревогой спросил Робин, опускаясь в кресло напротив. Она вымыла руки, но в спешке не досушила, торопясь к страйку. — Нет, — ответил он, стряхивая пепел в маленькое розовое ведерко, заменяющее пепельницу. — Доставляет какой-то заказ местному жителю и вскоре вернется с молоком. Так — Так-так, — тихо выговорила Робин, глядя через плечо на темно-синий козырек, Аллордиса с выведенным причудливыми белыми буквами названием. Бармен принес два металлических чайника и фарфоровые чашки. Детективы молча принялись за чай. Страйк не сводил внимательного взгляда с Аллордиса, а Робин с улицы Гранд Перрейт. Море было не видно. Его загораживал широкий пестрый фасад скегнинского пирса, на котором среди прочих соблазнов рекламировался бар с закусочной под оптимистичным названием «Голливуд». По Гранд Перейд на инвалидных электроскутерах разъезжали старики. Мимо столиков прогуливались с мороженым целые семьи. По горячим тротуарам послушно трусили рядом с хозяевами пушистые мальтийские болонки толстые мопсы и сопящие чихуахуа. «Кормаран!» — резко прошептал Робин. Из-за угла на Скарбора-авеню вывернул мужчина с тяжелой хозяйственной сумкой в руке. Седые волосы были коротко подстрижены вокруг ушей, но несколько длинных прядей закрывали широкие потные залысины над олбом. Понурые плечи и собачий взгляд выдавали в нем подкаблучника. Та же самая бирюзовая футболка, в которой он красовался на снимке с караоке, нынче туго обтягивала пивной живот. Даутвит перешел через дорогу, преодолел три ступеньки, ведущие на крыльцо Алвардиса и, сверкнув на солнце застекленной дверью, скрылся из виду. — Ты расплатилась? — спросил Страйк залпом допивая чай и опуская пустую чашку на блюдце. «Конечно!» «Тогда вперед!» Страйк бросил окурок в розовое металлическое ведерко и с усилием выбрался из кресла, пока его не погнали наверх менять постельное белье. Быстро, насколько позволял протез Страйка, они тоже перешли на другую сторону и поднялись по ступенькам, выкрашенным в голубой цвет. В цветочных ящиках под окнами нижнего этажа распустились лиловые петунии, а засстекленная филенка двери была густо оклеена стикерами, один из которых гласил, что это трехзвзведочная гостиница, а другой призывал входящих вытирать ноги. Их приход возвестил извяконье колокольчика. В узкой прихожей никого не оказалось. Ведущая наверх лестница была накрыта дорожкой из сине-зеленой шотландки. Вошедшие остановились у столика со множеством флаеров рекламирующих местные достопримечательности. В воздухе удушливо пахло жареной едой и ядреным освежителем воздуха с ароматом розы. — А Паула номер и лампы в солярии установила! — послышался голос с шотландским акцентом, и дверь справа, пустила в холл женщину с короткими канареечно-желтыми волосами. Ее лоб прорезала глубокая вертикальная морщина. Поверх футболки и подоткнутой джинсовой юбки, открывающей голые ноги в ортопедических сандалиях, был надет фартук с изображением шотландской хайлинской коровы. — Простите, но мест нет! — сказала женщина. — Вы Донна? — спросил Страйк. Мы на пару слов. «По какому вопросу?» «Мы частные детективы». Страйк вытащил бумажник и предъявил свое удостоверение. «В настоящее время расследуем». На площадке верхнего этажа появилась неимоверно тучная женщина. В глаза бросались ядовито-розовые леггинсы и футболка с надписью «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю свою собаку». Тяжело дыша и, цепляясь за перила, она начала боком спускаться по лестнице. Дело об исчезновении человека. Спокойно закончил страйк и вручил Донни свою визитку. В этот миг из-за спины супруги появился Стив Даутвейт со стопкой полотенец в руках. Вблизи стало заметно, что у него налитые кровью припухшие глаза — Все его черты огрубели от возраста и, судя по всему, от алкоголя. Поза жены, застывшей с визиткой в руке, и присутствие пары незнакомцев, глядящих на него в упор, заставили его остановиться, и в темных глазах над стопкой полотенец вспыхнул испуг. — Корморан Страйк! — прошептала Донна, не отрываясь от визитки. — Не тот ли который? Старая дама, дошедшая до середины лестницы, шумно отдувалась. «Проходите вот сюда!» — забормотала Донна, жестом приглашая Страйка и Робин в ту комнату, откуда только что вышла. «И ты давай!» — приказала она мужу. Они вошли в небольшую общую гостиную, где висел на настенный телевизор. В углу стоял книжный шкаф с полупустыми полками, а с высокой подставки горестно не спадал хлорофитум. Из гостиной Арка вела в столовую на пять обеденных столов, которые сейчас протирала недовольного вида женщина в очках, чьи движения заметно ускорились при появлении Донны. Робин догадалась, что перед ней мать и дочь. Вторая была ищущая, темноволосой, но жизнь оставила у нее на лбу точно такую же метку неудовлетворенности, как и у матери. «Оставь, Кирсти!» — резко сказала Донна. «Отнеси-ка вот полотенце наверх и дверь закрой!» Кирсти молча освободила Даутвейта от стопки полотенец и вышла под шлепание резиновых тапок по своим босым подошвам. Дверь защелкнулась. «Садитесь!» скомандовала Донна посетителем. Страйки и Робин опустились на небольшой диванчик. Даутвейт остался стоять спиной к телевизору, сложив руки на груди. Он хмуро стрелял глазами от страйка и Робин к жене и обратно. Пробивающийся сквозь тюлевые занавески солнечный свет безостановочно играл в волосах Донны, похожих на проволочные мочалки. «Это он поймал?» «Шеклуэллского потрошителя», — объяснила она мужу, кивком указав на страйка. «Что ему от тебя надо?» В ее окрепшем голосе появились визгливые нотки. «Опять не ту бабу оприходовал, да? Я тебя спрашиваю, да?» «Что?» — переспросил Даутвейд, который прекрасно понял вопрос, но тянул время. На его правом предплечье была татуировка, песочные часы — опоясанной лентой с надписью «Всегда мало». «Мистер Даутвейт», — начал Страйк, но Даутвейт мгновенно перебил. «Даймонд! Моя фамилия Даймонд». «Что еще за Даутвейт?» — насторожилась Донна. «Виноват», — неискренне извинился Страйк, — «ошибся. Ваш муж от рождения звался Стивен Даутвейт. И вы наверняка...» Но Донна явно этого не знала. Она в изумлении повернулась от страйка к Даутвейту, застывшему с приоткрытым ртом. «Даутвейт?» да, — повторила Донна и вскинулась на мужа. «Ты ж мне говорил, что фамилия твоя была Джекс». «Я...» «А на самом деле Даутвейт?» до да сто лет тому». «Почему ты от меня скрыл?» «Я...» «Да какая разница?» У входа звякнул колокольчик, и в прихожую вошла группа постояльцев. Все еще в гневе и потрясении Донна, стуча деревянными подошвами, пошла узнать, что от нее требуется. Как только за ней закрылась дверь, Даутвейд обрушился на страйка. «Чего тебе тут надо?» Нас наняла дочь Марго Бамбара, чтобы расследовать исчезновение своей матери, — ответил Страйк. Лицо Даутвейта побелело в тех местах, которые не были перманентно лиловыми от лопнувших сосудов. В гостиную вплыла необъятных габаритов старая дама, спустившаяся, наконец, по ступеням, но ее круглом невинном лице не отразилось ни малейшего интереса к происходящему как пройти в тюлений заповедник до конца улицы крипло ответил даутвейд налево она выплыла в прихожую там опять звяхнул колокольчик послушайте меня зачистил даутвейд услышав приближение шагов жены зачем понапрасну терять время я ничего не знаю про марго бамбара если вас не затруднит просмотрите пожалуйста хотя бы свои давние показания занесенные в полицейский протокол из внутреннего кармана страйк вынул ксерокопию что в гостиной опять появилась донна какие еще показания какой протокол господи выдохнула она при звоне колокольчика выскочила за порог и позвала задрав голову керсти керсти все «Из-за той докторши!» Даутвейд, покрываясь испариной, сверлил страйка налитыми кровью глазами. «Уж сорок с лишним лет прошло! Где тут вспомнить, что тогда было? Да я и раньше ничего не знал!» В дверь, как загнанная, ворвалась Донна. «Кирси подежурит у входа!» Сказала она, испепелив взглядом мужа. «Пойдемте наверх! Номер Лох-Нагар свободен, к нам нельзя!» добавила она и указала страйку и Робин куда-то вниз в подвал. «Там внуки мои на компьютере играют!» Поддернув брюки, Даутвейт бросил неистовый взгляд в промежуток между тюлевыми занавесками, словно замышляя побег. «Кому сказано, пошел!» Яростно прошипела Донна, и он с видом побитого пса поплелся за ней. Мимо них проскользнула сбежавшая вниз Кирсти, и они стали подниматься по накрытым клетчатой дорожкой ступеням. Страйк, не стесняясь, подтягивал себя наверх, держась за перила. Он понадеялся, что лох-нагар будет на втором этаже, но просчитался. Номер, названный в честь горного кратера, располагался на самой верхотуре и выходил окнами на задний двор. Вся мебель была изготовлена из простой сосновой древесины. На темно-бордовом покрывале Кирсти успела разложить полотенце в виде пары целующихся лебедей. Под стать темно-бордовому покрывалу были и обои такого же цвета, но с глубоким темно-лиловым узором. Из-за настенного телевизора свисали провода. В углу, на низком столике, рядом с прессом для брюк, стоял пластмассовый чайник. Сквозь туманную дымку кучуля... Страйк наконец-то увидел за окном море, поблескивающее золотом мелководье далеко внизу между домами. Донна пересекла комнату, заняла единственный стул и обхватила себя за плечи с такой силой, что под пальцами побелела кожа. — Вы тоже присаживайтесь! — обратилась она к Страйку и Робин. За неимением другого места оба сели на скользкое бордовое покрывало в изножье двуспальной кровати. Даутвейт привалился спиной к стене и остался стоять, сложив на груди руки и выставив напоказ татуировку в виде песочных часов. «Даймонд! Джекс! Даутвейт!» — отчеканила Донна. «И сколько же у тебя еще фамилий?» «Больше нету!» — Даутвейт попытался хохотнуть, но безуспешно. — Почему ты сменил фамилию Даутвейд на Джекс? — требовательно спросила Донна. — За что тебя разыскивала полиция? — Никто меня не разыскивал, — проскрипел Даутвейд. — Дело прошлое. Я хотел начать с чистого листа. Вот и... — И сколько же чистых листов требуется одному человеку? — взвелась Донна ты натворил? Почему тебя заставили давать показания? — Да там докторша одна пропала, — выдавил Даутвейд, стрельнув глазами на страйка. — Что еще за докторша? Когда? — Ее звали Марго Бамбара. — Бамбара? — переспросила Донна. Глубокая морщина разрезала ей лоб надвое. — Да ведь... «Да ведь про это по всем новостям трубили!» «На допрос вызывали всех пациентов, которых она принимала перед исчезновением!» Быстро нашелся Даутвейд. «Таков заведенный порядок! У полицейских ничего на меня не было!» «Знаешь что? Я не вчера на свет родилась!» — бросила Донна. «Хочешь сказать эти?» — она указала пальцем на Страйка и Робин. «Тебя выследили?» «Заведенным порядком? Может, ты и Кликук у себя взял заведенным порядком? Да ты трахал эту докторшу, как пить дать! Трахал ее, да?» «Да отцепись ты! Нафиг она мне сдалась!» Даутвейт впервые вспылил. «Мистер Даутвейт!» — вмешался Страйк. «Даймонд!» — выкрикнул Даутвейт скорее в отчаянии, нежели в злобе. «Буду признателен, если вы прочтете свои показания и скажете, что можно к ним добавить». Даутвейд явно хотел отмахнуться, но после секундного колебания взял из рук Страйка листы бумаги и начал читать. Текст оказался длинным. В нем уместилось и самоубийство его замужней любовницы Джоанны Хэммонд, и побои, нанесенные Даутвейду ее мужем, и депрессия, потребовавшая неоднократных посещений амбулатории Сент-Джонс, и заверения, что он не испытывал к Марго Бамбара никаких чувств, кроме вежливой благодарности за ее клинический опыт и отрицаний каких-либо подношений, будь то переданных из рук в руки или присланных с курьером, и хилое алиби на момент исчезновения Марго. «Нет!» «Добавить мне нечего», — сказал, наконец, Даутвейд, возвращая к серокопии страйку. «Дайте глянуть», — тут же потребовал Донна. «Это никак не связано. Сорок лет прошло. Это яйца выеденного не стоит», — забормотал Даутвейд. «Твоя настоящая фамилия Даутвейд, и мне это стало известно пять минут назад. Я имею право знать, кто ты есть». В ожесточении выпалила она. «Имею право знать, чтобы разобраться. Почему я, тупая курица, тебя не вытурил после того последнего?» «Да ладно тебе. Читай, сколько влезет!» С неубедительной бравадой сказал Даутвейт и передал распечатки Донни. Не прошло и минуты, как она взорвалась. «Ты спал с замужней, и она свела счеты с жизнью?» — Я не... мы не... один раз всего лишь, один раз. Никто из-за такой ерунды счеты жизнью не сводит. — Тогда почему она это сделала? Почему? — У нее муж был, редкая скотина. — Это у меня муж, редкая скотина. Но я же на себя руки не наложила. — Умоляю, Донна. — Что там произошло? «Да ничего!» — отмахнулся Даутвит. «Была у нас компания. Несколько парней с работы. Кто с женой, кто еще с кем. И как-то вечером зашли мы куда-то пропустить по стаканчику. А там Джоанна с подружками. И какая-то тварь стуканула ее мужу, что мы с ней вдвоем ушли. А потом... «А потом пропала эта докторша, и копы взяли тебя за жабры!» Донна вскочила со стула, в руке у нее тряслись скомканные листы показаний Даутвейта. Робин, по-прежнему сидя на скользком бордовом покрывале, вспомнила, как нашла в своей постели сережку Сары Шедлок и подумала, что где-то понимает чувство Донны. — я знала, что ты прохиндей и поганый врун, но чтобы три мертвые подруги — одна эта трагедия! В ярости продолжала Донна, и Страйк подумал, что за этим последует какая-нибудь сентенция в духе Оскара Уальда. «Но чтобы три! Сколько же несчастья может свалиться на одну голову?» «С что у меня никогда и ничего не было!» «У тебя еще все впереди!» — взвизгнула Донна и обратилась к Робин. «В позапрошлом году! И я его застукала в свободном номере с моей лучшей подругой!» «Господи, Донна!» — застонал Даутвейд. «А полгода назад!» «Донна!» «И я вдруг узнаю, что у него шашни с нашей постоянной съемщицей, и вот теперь...» Донна, сжимая в кулаке бумажный ком, надвигалась на Даутвейда. «Говори, мерзавец! Что случилось с теми девками?» «Я к их смерти! Никаким боком уймись ты!» Даутвейд попробовал выдавить недоверчивый смешок, Но лицо исказилось страхом. «Донна, успокойся! По-твоему, я убийца, что ли?» «Неужели ты думаешь, что я поверю?» К удивлению страйка Робин внезапно вскочила, обняла Донну за плечи и усадила на стул. «Опустите голову», — заговорила Робин. «Голову опустите!» Когда Робин стала развязывать тесемки ее фартука, туго стянутой на талии, Донна спрятала лицо в ладони, и Страйк видел только лоб, белый, как тюлевые занавески. «Донна!» — слабо проговорил Даутвейд, но его жена только шепнула. «Не подходи, гад!» «Дышите!» — сказала Робин, опустившись на колени возле единственного стула. «Принеси воды!» Скомандовала она страйку, который тут же встал и направился в крошечную ванную комнату, где над раковиной нашелся пластмассовый кувшин. Почти такой же бледный, как жена, Даутвейт не спускал глаз Робин, которая уговаривала Донну попить. «Теперь надо немного посидеть», — сказала Робин хозяйке гостиницы и положила руку ей на плечо. «Не вставайте». «Он как-то причастен к этим смертям» шептала Донна, косясь на Робин круглыми от ужаса глазами. — Мы для того и приехали, чтобы это выяснить, — шепнула в ответ Робин. Она обернулась и многозначительно посмотрела на Страйка, который молча согласился, что не сможет сделать для потрясенной Донны ничего лучше, чем вытянуть из Доутвейта все необходимые сведения. — У нас к вам пара вопросов, — обратился к нему Страйк. — Естественно, вы не обязаны отвечать, но я бы сказал, что всем, и в первую очередь вам, будет лучше, если вы согласитесь. — Какие еще вопросы? Даутвейд по-прежнему не отлипал от двери, но тут из него вдруг хлынул поток слов. — Я никому зла не делал. Никогда. Я же не насильник. Донна подтвердит. Я даже в злобе ни разу пальцем ее не тронул. Не такой я человек. Но поймав на себе пристальный взгляд Страйка, Даут Вейд взмолился. — Послушайте, говорю уже вам, с это один-единственный раз приключилось. Я совсем еще зелен был. И эхом Айрин Хигсон добавил. — По молодости лет каких только дров не наломаешь. — И в старости. — прошептала Донна. — А у тебя, негодяя, и в промежутке. — Где вы находились? — спросил его Страйк, когда Джоанна покончила с собой. — В Бренте, — ответил Даутвей. — Путь не близкий, и свидетели у меня есть. Мы в парах торговали, каждый на своей стороне улицы, и меня поставили с парнем по фамилии Пеннис. Он опять попытался хохотнуть. Никто даже не улыбнулся. «Можете представить, каково ему было жить с такой...» «Так вот, о, он рядом со мной весь день был. В офис вернулись уже к вечеру, там еще сотрудники оставались. От них мы узнали, что Хэмонду только-только сообщили о самоубийстве супруги. Жесть!» Продолжал бледный, покрытый испариной даутвейт но кроме той одной единственной ночи меня с ней ничто не связывало. Но ее старик! Конечно, ему легче было все свалить на меня, чем задуматься о своем скотском поведении, правда? Через пару дней возвращаюсь я домой затемно, он меня караулит в засаде. Живого места на мне не оставил. — По тебе полу полувсклипнула Донна и ваша соседка, медсестра Дженнис, выхаживала. — Медсестру ты очень кстати выцепил, да, Стив? — с глухим смехом сказала Донна. — Она и задницу тебе подтирала. — Да ничего подобного не было! — взирился вдруг Даутвейд. — Фишка у него такая! — обратилась к робин все еще стоящий на коленях у стула, мертвенно-бледная Донна. — Всегда на готове, слезливая история! «Даже я на это купилась. Дескать, весь был в страданиях. Его единственная любовь утонула. Господи, прости!» — шепнула Донна, медленно качая головой. И это стало третьей!» С истерическим хохотом она добавила. «Насколько нам известно! Может, и другие были, как знать!» «Прошу тебя, Донна!» — в который раз взмолился Даутвейд. У него под мышками на тонкой бирюзовой футболке проступили круги пота. Страйк буквально ощущал его испуг. — Прекрати! Ты же меня знаешь! Я никогда и никому ничего плохого не делал! Дженнис говорит, она рекомендовала вам обратиться к врачу по поводу ваших симпто. — Она никогда меня к врачам не направляла! — ряхнул Даутвейд, краем глаза наблюдая за женой. Я сам знал, что мне делать, и за помощью обратился по своему желанию, потому как меня замучили головные боли и... в основном головные боли. Чувствовал себя совсем паршиво. «За две недели вы являлись на прием к Марго шесть раз», — отметил Страйк. «Мне плохо было. То желудок болел, то еще что». «Ну, то есть смерть Джоанны, конечно, на меня подействовала, а потом люди обо мне судачить стали». «Ах, бедненький, бедненький!» — пробормотал Донна. «Офигеть! Тебя к врачу палками не загонишь! За две недели шесть раз!» «Успокойся, Донна!» — умоляюще сказал Даутвит. «Мне так худо было! А тут еще полицейский черт бы их подрал! Привязались!» Повернули дело так, будто я ее преследовал, что ли. Вот у меня здоровье и пошатнулось. — Вы покупали для неё начал Страйк. — Конфеты шоколадные! Да нет же! — вдруг разволновался даутвейт Кто ей шоколад присылал, того и разыскивайте. А я-то при чем? В полиции так и заявил. Ничего я ей не покупал. С чего бы? «Свидетели показали, что в последний раз, выходя из кабинета доктора Бамбара, вы были расстроены, а то и обозлены», — сказал Страйк. «Что случилось в то последнее посещение?» Даутвей вот тяжело дышал. Вдруг он почти агрессивно впился взглядом в Страйка. Опыт научил детектива читать язык мимики и жестов подозреваемых, которые ищут возможности выговориться и облегчить душу без оглядки на последствия. Страйк понял, что Даутвейт балансирует на грани признания. Он дорого бы дал, чтобы похитить этого человека и перенести в тихую допросную. Но, как и следовало ожидать, драгоценный миг нарушила Донна. — Не дала тебе, да, Стив? А ты на что рассчитывал? Сам за мухрышка торгаешь, а она врачиха? «Ни на что я не рассчитывал!» — напустился Даутвейд на жену. «Я на лечение ходил. У меня здоровье пожатнулось!» «Он что, кот объяснила она Робин. «Ко всем ластится? но все пойдет, чтобы своего добиться! Его подруга на себя руки наложила, так он даже этим воспользовался! Клеился к сестричкам, к врачихам!» «Не выдумывай! Я болен был!» Во время той последней встречи сделал вторую попытку страйк. Не знаю, что ты себе вбил в голову, но ничего там не было. Теперь даутвейт избегал смотреть страйку в глаза. Доктор же просто сказала, что мне требуется отдых. А тебе только этого и надо было, ленивый чёрт, выплюнула Донна. Вам кажется нехорошо? «Миссис Даймонд», — сказал Страйк, — «давайте мы побеседуем со Стивом где-нибудь в другом». «Еще чего!» — взвилась Донна. «Не бывать этому! Я хочу!» Она разрыдалась, сгорбилась и закрыла лицо руками. «Я должна своими ушами все выслушать! Напоследок!» «Донна!» — жалобно заскулил Даутвейд. «Хватит!» Сквозь ее пальцы вырывались всхлипы. «Что-то ни ногой отсюда!» «Тогда», — сказал Страйк, надеясь еще вернуться к последнему посещению Даутвейтом амбулатории. «Давайте, может быть, проверим ваше алиби на момент исчезновения доктора Бамбара». Донна рыдала, размазывая по лицу слезы и сопли. Робин протянул ей бумажную салфетку, взятую с подноса на чайном столике. Растерявшись от истерики жены, Даут ведь не стал возражать, когда Страйк прошелся с ним по его шаткому алиби, но стоял на своем. В тот вечер он, никем не замеченный, сидел в кафе и просматривал газетное объявление об аренде квартир. «Я хотел уехать, унести ноги от этих пересудов о Джане». Хотел бежать, куда глаза глядят. — Значит, ваше намерение сбежать не было связано с тем, что произошло между вами и доктором Бамбара во время последнего приема? — уточнил Страйк. — Никоим образом, — ответил Даут ведь по-прежнему не глядя на Страйка. — Да и какая тут могла быть связь? — Обломался-то с ней, — спросил Донна из замятой салфетки, которой промокала глаза. — Понял. Что дураком себя выставил? В точности, как с той молоткой, злиться. Да, Стив? Донна, какого черта? Он забывает. Донна повернулась к Робин. Что ему уже не двадцать лет? И что сам он уже не тот прыткий шалунишка? Заблуждается на свой счет, урод лысый. Донна! — Значит, вы переехали в уолт — подсказал Страйк. — Ну да. «Полиция, пресса! Это был сущий кошмар!» — сказал Даутвейт. «Я готов был повеситься, честно сказал...» «Очень жаль, что не повесился!» — свирепо бросила Донна. «По крайней мере, не отнимал бы сейчас у людей время и силы!» Пропустив это мимо ушей и не замечая перекошенной физиономии Даутвейта, Страйк спросил. «Что привело вас?» «Клэктон-он-Си» «Там у вас жили родные?» «Родных у меня нет. Я вырос в детском доме». «Ой, передайте ему кто-нибудь скрипочку!» фыркнула Донна. «Допустим. А тебе-то что?» Даутведь вот впервые полыхнул неприкрытой злобой. «Я сам решу, что мне рассказывать, а что нет про свою убогую жизнь. Поскольку я немного пою, мне хотелось получить место аниматора». — Думал совместить приятное с полезным. — Приятное! — пробормотала дон И в самом деле, главное, чтобы тебе было приятно, Стив. — Убраться подальше от людей, которые обращались со мной как с убийцей. — Да не тут-то было! — оживилась Донна. — Там еще одна сгинула в бассейне. — Тебе хорошо известно, что я никак не причастен к смерти Джули. — Откуда? возразил и меня там не было я тебя тогда еще знать не знала я же показывал тебе газетную вырезку напомнил даутвит но сам тебя тыкал дона так что не надо он повернулся к страйку мы с другими аниматорами выпивали в коттедже персонала кто то предложил в покер перекинуться Джули устала Окончание партии не дождалась, пошла к себе. Когда огибала бассейн, поскользнулась в потемках. Ударилась головой, потеряла сознание и... На лице Даутвейта впервые отразилась искренняя скорбь. «Утонула. Никогда этого не забуду. Никогда. на утро слышу. Суматоха какая-то. Вижу, ее тело из бассейна достают». Такое не забывается. Выскочил я в одних трусах. Она же совсем девчонкой была. Лет двадцати двух от силы. Потом родители ее приехали. Страшная штука, жуткая. Мне даже не представить было, что умереть можно вот так. поскользнулся и не вернуться. Да, вот тогда-то я и перешел в Инголмэдс-Батлинс. Отсюда дальше по дороге. И Донной там же познакомился, — добавил он, оценивающий, глядя на жену. — Стало быть, ваш отъезд из Склэктона-Он-Си и новая смена фамилий никак не связаны с тем, что некий Оугден приезжал расспрашивать вас насчет Марго Бамбара? — спросил Страйк. У Донны дернулась голова. — Боже мой! — — выдавила она. — Значит, даже с Джулией не все чисто. — Это не ложь! — повысил голос Даутвей. — Я тебе говорил. За пару дней до ее гибели мы с ней поссорились. А с тобой я поделился потому, что не мог себя простить. А этот тип, этот... Как его там по фамилии? Оукден? — Ага. — Появлялся такой. Книгу, говорит, пишу про исчезновение Марго Бамбера. Сперва всех аниматоров обошел, обо мне расспрашивал. Выболтал, что я был под подозрением, а потом фамилию сменил. Выставил меня последним пройдохой. И Джулина меня всерьез обиделась. Почему я от нее утаил? — Что ж, урок ты твердо усвоил, да, Стив сказала Донна. — Сбежать и затаиться. Дескать, я о ней знать ничего не знаю, а когда выследили — улизнуть и найти себе другую тетку поплакаться и перекантоваться покуда она тебя не раскусила а потом мистер даутвейт прервал эту тираду страйк хочу поблагодарить вас за уделенное нам время понимаю это стало потрясением снова ворошить прошлое робин не верила своим ушам неужели он собрался вот так закончить опрос муж и жена даутвейт или даймонд как они себя называли, были потрясены в равной степени. Страйк достал из кармана вторую визитку и протянул Даутвейту. — Если что-нибудь вспомните, — сказал детектив, — вы знаете, где меня найти. Это никогда не поздно. Когда Даутвейт потянулся за карточкой, песочные часы у него на предплечье подернулись рябью. — С кем еще вы побеседовали? — спросил он Страйка. — Теперь, когда его испытания закончились, он, как ни странно, захотел их продлить. Не иначе, как боится остаться наедине с женой, — подумал Робин. С мужем Марго и ее родными, — начал перечислять Страйк, следя за реакцией Даутвейта. — С коллегами, которые еще живы. С доктором Гуптой. С одной из медрегистраторов айрен хиксон С Дженнис Битти, медсестра. — Это удачно, — пропела Донна. — Сестричка к твоим услугам. С бывшим бойфрендом Марго, с ее близкой подругой, еще кое с кем. Даутвит, покрасневший от выпада жены, спросил. — А с Деннисом Кридом нет? — Пока нет, — ответил Страйк. — Ну что ж, Он перевел взгляд с мужа на жену. «Еще раз спасибо, что уделили нам время. Мы вам признательны». Робин поднялась на ноги. «Мне очень жаль, что так получилось», — тихо сказала она Донне. «Надеюсь, вам уже лучше». «Спасибо», — пробормотала Донна. Выйдя на площадку верхнего этажа, Страйк и Робин все еще слышали разговор на повышенных тонах за дверью лохнагара Донна, деточка! — Не смей говорить не деточка, козлина вонючий! — Продолжать бесполезно, — негромко сказал Страйк, спускаясь по крутой лестнице с клетчатой ковровой дорожкой так же медленно, как это делала до него тучная женщина. «При ней он все равно не скажет». «Не скажет чего?» «А вот это», — ответил Страйк под воплью Даутвейтов, эхом разносящийся по лестнице, «как говорится, вопрос вопросов».